глава 19 дом «Ну, смотри какие у нас дела заявил анатольевич и принялся загибать пальцы хруст в данный момент крайне интересен вкс для начала потому что здесь имеется оборудование документация и все тому подобное за что вкс заплатила арматех так что планета в любом случае будет под юрисдикцией вкс Как минимум до того момента, пока мы все нас интересующее не заберем. Это раз. Толяныч загнул один палец. Теперь второе. Когда Гарден вступил в право собственности, а затем обнаружил на хрусте целый город Арматех, он должен был поставить нас в известность, однако этого не сделал, за что ему светит судебный иск. Это два. Третье. Когда был обнаружен город, стало понятно каждому, что здесь использовалось некое биологическое оружие. Иначе откуда взялись слепни и кошмары? А согласно пункту 23 закону о колонизации планеты они неисследованной опасности для человечества, включая разного рода вирусы, патогены, раздражители, следует незамедлительно информировать правительство – И далее готовится к прибытию специальной комиссии, которая все проверит и изучит. Более того, на период работы комиссии колонизация должна быть приостановлена, а планета отправляется на карантин. До особого распоряжения комиссии. Но снова-таки Гарден этого делать не стали. Толяныч загнул очередной палец. «Ну а если учесть, что причины появления слепней и кошмаров позже стали понятны и уже подпадали под закон о запрете экспериментов над человеком, то к Гарден появляется еще ряд претензий. «Похоже, вы решили взяться за Гарден по полной программе», — усмехнулся я. «Еще бы», — ответил Толяныч. «Мне Серж за это время массу крови выпил. Если бы не устроил все то западло, вызвал бы ВКС, то и претензий к нему не было бы. Я бы даже закрыл глаза на все их прочие проступки. Но теперь...» Толяныч загнул очередной палец. «Гарден будет выдвинуто обвинение по пунктам нарушения трудового законодательства». бесчеловечное отношение к работникам или вообще геноцид нарушение норм колонизации и несоответствия корпорации требованиям комиссии по колонизации ого а ну давай поподробнее потребовал я какие тебе еще подробности проворчал таляныч а то ты сам не знаешь что гарден чудил «Я-то знаю, но интересно, какие именно проступки с твоей точки зрения были». «Да какие! Полное пренебрежение правилами и логикой при колонизации планеты. Они живность даже ленились нормально вычистить. Чего стоило перебить волков с воздуха или из проходцев, к примеру? Зачем надо было отправлять колонистов? Собрали две группы и вперед». Одна отстреливает живность, вторая шкура собирает. И людей бы не теряли, и выхлоп был бы выше. Но ведь это Айдан чудил. Почему-то я решил оправдать Гардона. Карпаты здесь причём? Карпа везде причём, ответил Таляныч. Они наняли Айдана, они его не контролировали, не проверяли. Так и чья проблема? «И только не надо мне говорить, что Айден намеренно провалил колонизацию, устраивал бойню для подчиненных, специально сливая колонистов. Это снова такие проблема корпорации». «Ну окей, тут согласен», — кивнул я. «Но подожди, я еще не закончил», — остановил меня Анатольевич. «Уже вошел в раж, так что слушай». «Окей», — усмехнулся я. «Так вот, далее. Мало того, что всё организовано крайне безобразно, так ещё и колонистам выдавали не минимальный пакет амуниции, и все вещи из которого, к слову, прописаны в законе, а всякий хлам типа ОСЗ-2. И ладно бы, если колонизация проходила нормально, тогда на это можно было бы закрыть глаза. Но ведь ситуация была просто аховая. И что?» Какой шаг предприняла корпорация, узнав о потерях среди своего персонала? Прислала еще один корабль с новой партией колонистов, намереваясь слить их так же, как и предыдущие. Так что еще парочка пунктов к обвинению добавляется. «Ах да, еще забыл!» Я с интересом уставился на Анатольевича. «Они же еще денег вымогали за оживление!» И при этом зарабатывать эти деньги толком не давали. Это уже рабство, считай. А когда они начали поднимать колонистов из базы, загонять их в лутеры, либо туда, либо числишься в покойниках, и если повезет, позже попадешь на шахту какого-нибудь астероида не пойми где, то это уже чистое принуждение. И ведь при этом делать этого было вообще нельзя. В смысле нельзя? «Лутерами делать нельзя?» «Конечно!» «Заставлять людей лезть в пораженный неизвестным биологическим оружием город, подвергать себя риску заражения, причем заражения болезнью, от которой толком нет лечения!» Анатольевич загнул очередной и последний палец на руке, но, судя по его виду, он намеревался продолжать дальше. «Что ж, теперь, видимо, придется пальцы загибать уже мне!» но вот если вкратце, это и есть основные пункты обвинений, которые ждут Гарден в суде», — сказал Анатольевич. «Естественно, после того, как начнется суд, вся работа корпорации будет приостановлена на других их планетах, во всяком случае. Ну, а отсюда я их просто выбуцну пинком под зад». «Так чья планета-то будет?» — спросил я. «Ну, Гарден отсюда уйдут». «ВКС какое-то время поторчит, но, как я понимаю, тоже свалит. Планетка черт знает где, на окраине обитаемых миров, вдали от цивилизации, никому не нужна. Даже ВКС в качестве аванпоста. Так?» «Так», — кивнул Анатольевич. «Так что же будет с Хрустом с нами?» но ну, вы можете улететь», — предложил Анатольевич. «А если не захотите, Хруст будет объявлен свободной планетой». — И кто же будет править на этой свободной планете? — поинтересовался я. — Это уже должны решать местные, — усмехнулся Толяныч. — Ага, — улыбнулся и я. — Местные, значит. — Ага. Интересно, кто же это будет? — А ты сам подумай, много вас на хрусте живых осталось. — Ну, ведь вы будете поднимать остальных. А зачем? — удивился Толяныч. — Сами этим занимайтесь. Чего это я буду тратить казенные ресурсы? — Так речной ведь уничтожили, — удивился я. — Зато город Арматеха остался, и Иеремия работает, и ты, к слову, пока что старший офицер Арматеха, так что тебе всех и поднимать. И, к слову, чтоб тут на хрусте не появилось, правительство планеты, совет или еще чего... Ты туда однозначно попадешь, если захочешь, естественно. Что значит, если захочу, — не понял я. Может, ты вообще захочешь свалить с хруста, — предположил Толяныч. В конце концов, золотого мира из него точно не выйдет. Во всяком случае, в ближайшую сотню лет. Слишком уж далеко от обитаемых систем находится. Будет тихое, спокойное захолустье. если конечно всякая шваль сюда не начнет сползаться и свои порядки устраивать тогда та еще клака получится я кивнул скорее автоматически чем осознанно слова толяноча заставили меня задуматься, а ведь действительно пока что всем что осталось от арматех могу распоряжаться только я можно это все распродать вывести начать жизнь где нибудь поближе к цивилизации С другой стороны, Хруст мне нравится, хотелось бы остаться здесь, пытаться сделать из него мир, где можно не только существовать, но и жить. Да и потенциал у планеты есть. Те же волчьи шкуры в цене, какой никакой доход. Потом можно наладить добычу ресурсов, начать осваивать землю, аграрное хозяйство. Конечно, долгое время Хруст будет захолустьем, тут Анатольевич прав. Но зато захолустьем тихим и спокойным. «Так что же мне делать?» Ветер трепал синие кроны деревьев, лес неподалеку шумел, шевелил ветвями. Я полной грудью вдохнул прохладный воздух, пахнущий травой, листьями, дождем. «Но что здесь, значит?» «Здесь!» — кивнул я. «На корабле ВКС меня продержали почти три недели». За это время коллеги Анатольевича успели мне всю плеш проесть, заставляя рассказывать о похождениях на хрусте по третьему или даже по четвертому кругу. У меня уже язык болел повторять все снова и снова. Но, наконец, от меня отстали. ВКС заканчивала работу на планете. Они уже загрузили на свои корабли все, что представляло для них ценность. Всю документацию, прототипы, наработки «Арматех». И хоть я, как новый владелец планеты и наследства Арматех, был не особо этим доволен, ничего противопоставить не мог. Да и не хотел. Но его нахрен все эти прототипы и новейшие разработки. Пусть их лучше ВКС заберет, чем чуть позже сюда заявятся всякие наемники-авантюристы, решившие поживиться на руинах корпорации тем, что могло сохраниться. Тем более ничего лишнего ВКС не трогали». Все оборудование оставалось на месте, даже оружие, вполне современное, даже продвинутое, не трогали, оставляли нам. Нам я имею в виду совет Хруста. Да, мы такие организовали нечто вроде правительства планеты. Как Толяныч и обещал, Гарден получил пинок под зад и не мог больше здесь появиться. Оставшиеся или скорее оживленные мной наемные специалисты, не желающие оставаться здесь, покидали планету, грузились на один из корветов ВКС, который должен был их увезти к ближайшему транспортному хабу, из которого они уже разлетятся кто куда. Каждый из этих специалистов уже оплатил моей корпорации услугу оживления, и денег этих собралось уже приличное количество. «Во всяком случае, я надеялся, что их хватит на заказ транспорта, который привезет на Хруст еще больше оборудования, скот, инструменты и, конечно, новых поселенцев». «Ах да, я ведь совсем забыл объяснить, что же именно произошло за эти три недели. Начнем с того, как я стал владельцем целой корпорации». В один прекрасный день, когда контрразведчики уже достали меня со своими расспросами, в мою палату заявился Толяныч. — Ну что, плесенью тут еще не покрылся? — поинтересовался он. — Покрылся, — проворчал я, — и в лежанку уже врос. — Да плюс твои дармоеды достали, каждый день пытают. — Ну, раз так, тогда собирайся. — Куда? — На хруст. Надо твоя помощь. — Моя? В чем? «Мы поставили центр связи, но и Еремия отказывается включать его в сеть без согласия старшего офицера, то есть тебя». «Так ты же уполномоченный представитель ВКС. Заставь его». «Даже с моим доступом есть определенные ограничения», — покачал головой Анатольевич. «Так что давай вылезай из койки и собирайся. Тебя ждут трудовые свершения». «Ого! Во благо ВКС, как я понимаю!» — проворчал я. «Небось, не только с центром связи проблемы. Уверен, и Еремия артачится в чем-то еще. Склад какой-то не хочет открывать или информацию отдавать». «И это тоже!» — кивнул Анатольевич. Вот так я и оказался снова на планете. С Еремией вопрос решился довольно быстро, а вот затем... Затем подключили центр связи, начали его тестировать и, наконец, хруст связался с цивилизацией, начал получать информацию извне. Колонисты, часть которых уже оживили и которые под руководством моих боевых товарищей занимались обустройством временного убежища в городе, обустраивали дома под общаги, чинили коммуникации и так далее, начали получать сообщения от родственников, новостей и прочее. Лично я узнал, что моя семья все еще находится в приюте, и первым делом обратился к Анатольевичу за помощью. Я хотел, чтобы он поспособствовал и помог перевести их сюда. Да, к слову, я все же решил остаться на хрусте. В конце концов, что я буду делать там, даже с деньгами? Все равно придется искать себе место, так как деньги рано или поздно закончатся. Пусть даже у меня денег столько, что... Но они все равно имеют свойство заканчиваться. А тем более, если жить на одном из золотых миров. Вот не станет денег, и что делать дальше? Снова идти в колонисты? Но уж нет, лучше здесь. Здесь у меня уже хоть что-то есть. А также есть перспективы в том или ином виде начать что-то свое, что-то, что будет меня кормить в будущем. Здесь я что-то значу, на что-то и хоть как-то могу влиять». «Плюс все имеющиеся у меня средства можно будет вбросить в дело, в развитие хруста. И уверен, они принесут мне прибыль». Так я думал до того, как получил сообщение от Еремии. Согласно полученным данным, корпорация «Арматех» прекратила свое существование. Поиск правопреемников Главы директората. Джон Майлз, мертв. Кристин Брют, мертва. «Дмитрий Рокоссовский, мертв», «Старший менеджмент», «Алис Вурс, мертв», «Дориан Бладт, не является сотрудником Арматех», «Николай Белин, не является сотрудником Арматех». И Еремия довольно долго и нудно перечислял фамилии и имена бывших сотрудников Арматех, однако все они были мертвы. Все же очень много людей корпорации, причем высокопоставленных, были в штаб-квартире в момент ее уничтожения». Ну а те, кто выжил, уже давным-давно перестали числиться сотрудниками корпорации, чего, собственно, и следовало ожидать. Человеку, но не машине. И Еремия продолжал перебирать людей, и я, если честно, устал пролистывать весь этот длинный список. В конце концов ИИ выдал новое сообщение. правопреемники не найдены!» Корпорация «Арматех» прекратила свое существование. Все имеющееся имущество на хрусте по причине отсутствия правопреемников согласно нормативам о находках номер 2184 переходит в собственность действующему старшему офицеру идентификатор 327 С715 АТ-2384561 Михаил Шальнов. Подтвердите готовность получить коды доступа. «Вот так вот. Конечно же, я готов. Внимание! Имеющиеся боевые юниты и оборудование не могут быть собственностью частного лица. Рекомендуется оформить заявку на открытие корпорации. Отправить заявку комиссии». Перед глазами возник документ. Та самая заявка, которая позволит мне создать собственную корпорацию. «Хм, а еще думал, чем заняться. Так вот, пожалуйста». Бегло пробежав сроки документа глазами, я внес всего одну поправку. Название новой корпорации изменил. Не хочется использовать старое, но не по причине каких-то там суеверий, а банально, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Все, заявка оформлена. Если честно, я ждал, что разрешение на создание корпорации придет через пару дней». Но уже спустя пару минут получил сообщение от Иеремии «Заявка одобрена». Вот так. Бюрократическая машина в этом плане оказалась гораздо более поворотливой и быстрой. Достаточно лишь заявки и соответствия минимальным требованиям, которые были действительно очень и очень скромными. Поздравляю! Корпорация «Арма» «Получила разрешение на ведение деятельности. Рекомендуемые действия». И Еремия тут же выкатил мне целый список того, что мне предстояло сделать. Я начал было его читать, но тут же понял, что застряну надолго. «Ну нафиг, вечером займусь. Но все же несколько пунктов можно и выполнить. Начнем с оформления работников. Всем членам моей группы». Я тут же отправил предложение занять ту или иную вакансию в новосозданные корпорации. Тут же ожил и мой помощник. «Существующие настройки и права доступа сохранять для людей, которым ты ранее присваивал должности?» — поинтересовался он. «Ну да, конечно», — ответил я. «Понял. Тогда этим все оставляю. А вот новых работников тебе еще нужно пригласить в корпорацию, заключить с ними договора». «Могу я этим заняться?» «Делай!» — согласился я. Энд тут же приступил. Начал рассылать договора о найме всем оживленным колонистам, находящимся на планете. Но ну и затем выдал указание Иеремии, что ему нужно было сделать в первую очередь. «А в первую очередь нужно обеспечить всех моих работников жильем, пищей и минимальными условиями для существования. Да и город нужно подлатать». Думаю, в первую очередь освоение хруста мы начнем отсюда. Восстановим город, наладим добычу ресурсов, их вывоз и продажу. Затем уже, имея стабильный доход, начнем развивать сельское хозяйство. И на самом деле планов у меня теперь было очень много. Но не стоит бежать впереди планеты всей. Нужно текущие дела закончить. Ну что, ты теперь у нас один изворотил бизнеса? — Поздравляю! — ко мне подошел Толяныч и хлопнул по плечу. — Каково это — быть главой корпорации? — Еще не распробовал, — хмыкнул я. — Распробуешь. Ты, кстати, от лица правительства Хруста подпиши-ка договор о сотрудничестве с Армой, а то забудешь, потом куча проблем будет. — Какой еще договор? — не понял я. «О разрешении на добычу ресурсов, на торговлю...» «Да на всё!» — пояснил Толяныч. «А то, получается, ты тут сейчас нелегально!» «Ага, понял, спасибо!» «Да не за что! Как закончишь, пойдём к складам! Надо склад А-3 открыть! Там ещё должны бумажки быть по последним проектам Арматех! Остальное уже выгребли!» «Да, забрали что надо!» кивнул Толяныч. «Но ты не боись, лишнего не трогали, только проекты по контракту с ВКС». «Да понял я, понял». «Эх!» — вздохнул Толяныч. «Жаль, что никакого тайника не нашли». «Нет, я не то чтобы жалуюсь, много чего обнаружили, но...» «Нет сверхоружия? Грааля?» — подсказал я. «Ну, типа того», — согласился Толяныч. — А ты знаешь, может, тайник все же есть, — начал было я. — Что? Да не знаю, с чего и начать. Я уже пожалел, что это ляпнул, но раз сказал А, то и Б нужно говорить. Короче говоря, в заповеднике есть склад. Я там был, на хранении всякий хлам. В большинстве своем техника для фермеров, запчасти к ней. Но... Толяныч прямо-таки подобрался, словно учуев нечто важное. «Меня смутило, что склад с таким барахлом слишком уж надежно охраняется. Да и до всего случившегося, как я понял, склад этот пытались освободить. Ах да, кстати, вот смотри, склад со всяким барахлом, а попасть в него можно только с моим уровнем доступа. Почему так? Что там такого?» А я ведь каждый квадратный метр осмотрел и обнюхал. Ничего интересного. Может, ты сможешь чего найти? «Так, интересно. Поехали!» Толяныч схватил меня и потащил к одному из пассажирских флайеров, стоящих неподалеку.